и с о в е р ш е н с т в о в а н и е продуцентов. Зеленое одеяние планеты. Водоросли, их 18 тысяч видов, самые примитивные и древние из растений. Они бывают одноклеточные, микроскопические и многоклеточные, очень крупные, порой метров до 70 длиной. Все многоклеточные водоросли растения т а л л о м и ч е с к и е Они сложены из одного н е р а с ч л е н е н н о г о куска плоти, талома, л который, правда, нередко бывает причудливо рассечен. Но на нем никогда не развиваются ни цветы, ни настоящие листья, ветки и корни. Размножаются в о з р а с л и спорами, то есть неоплодотворенными семенами. Из спор развиваются маленькие растенницы, детище непорочного зачатия. Одни из них — развивают яйцеклетки другие подвижные сперматозоиды, которые устремляются к яйцеклеткам. Они сливаются, и из оплодотворенной яйцеклетки вырастает с а м о водоросль. Высшие же цветковые растения развиваются из семян, оплодотворенных еще в цветках. Они, следовательно, размножаются после оплодотворения, а водоросли – до него. В этом главное отличие семени от споры. умхов Есть уже стебли и листья, а у папоротников корни, но нет ни цветков, ни семян. Мхи и папоротники тоже размножаются спорами. Хвойные деревья представляют следующую ступень развития растительного царства. У них есть уже семена, но нет плодов, поэтому и называют их голосемянными, ведь семена хвойных деревьев, не покрытые мякотью и оболочками плодов, лежат открыто, голыми. И, наконец, покрытосемянные или цветковые растения своими совершенными формами венчают растительное царство, как человек завершает развитие животного мира. В докембрии сформировались основные структуры растений. Целлюлозная клеточная оболочка и хлорофил, осуществляющий фотосинтез. В переходный период от предкембрия к кембрил значительных изменений в составе флоры не произошло, Только в самом Кембрии, в а р д о в и к е богато развелись в морях всевозможные водоросли, одноклеточные и многоклеточные, зеленые, бурые, красные. Иных растений природа тогда еще не знала. Суша была пустынна и безрадостна. Голые скалы возносили к небу свои острые вершины. В низиных ветер, вздымая тучи песка, крутил их вихрем, перекатывал красные пески, нагромождая из них многометровые высоты дюны, Безотрадная картина. Никто не жужжал, не квакал, не крякал и прочее. Никто на брюхе, представьте себе, не ползал. Никто зубы не скаял, потому что зубов тогда ни у кого еще не было. Но берега морей уже пахли гниением и йодом. Разлагались здесь водоросли, выброшенные штормом. Волны порой подползали к ним, шипя пеной, и откатывались. Эти влажные морские отбросы и перекинули сходни из моря на сушу, по которым первые растения выбрались из морского рассола на чистый воздух. Чистым, впрочем, он был лишь относительно. В атмосфере накопилось мало кислорода и дышалось, когда на суше тяжело. Уже в эпоху Кембрия, как полагают некоторые ученые, простейшие растения и плесневые грибы могли поселиться на л и т е р а л и в зоне отливов и приливов, но убедительных доказательств этому нет. В конце с и л у р а растения, возможно, уже распространились на значительные поверхности суши и поднялись к водоразделам. Сырые низины всплочь покрывали зеленые ковры мхов, но это все только предполагается. Более осторожные ученые держат с я того м н е н и я что в верхнем с и л у р е на богатых влагой местах з е л е н е л и лишь первые сухопутные растения – псилофиты. н у них были не корни, а только корневища, горизонтально располагавшиеся в почве. Вильчато ветвящиеся стебли росли в высоту примерно сантиметров на 25 и были сплошь покрыты чешуйчатыми листочками у большинства псилофитов. Органы плодоношения их помещались на концах ветвей и больше всего напоминали спороносные коробочки мхов, академик комаров. Предками их были водоросли. А сами псилофиты породили затем растения следующих веков. Но только немхи, они, как полагают, тоже произошли от в о д о р о с л е й но своим особым путем.